Глава вторая. Карри выслеживает. До самой ночи кари украдкой следила за бабушкой. И надо сказать не зря. Бабушка впрямь вела себя подозрительно. Для начала кари застала бабушку за неслыханным делом. Сидением в интернете. Мама кари давно уже подарила бабушке для связи смартфон. Но та пользовалась им лишь изредка, только чтобы ей же и позвонить. И то ругалась, как там в ваших чересчур умных телефонах все сложно. Обычно же бабушке звонить было некому. До своих знакомых и подруг она предпочитала дойти пешком или покричать через забор. А тут, только посмотрите на нее, сидит на кухне, хмурится, ворчит себе под нос, но упорно возит пальцем по экрану. Улучив момент, когда бабушка оставила телефон и вышла, Кари тут же шмыгнула к столу и заглянула в поисковую строку. И остолбенела, увидев там запрос «Виды драконов». Зачем бабушке виды драконов? Кари чуть не спросила, но прикусила язык. Тогда придется признаться, что она лазала в чужой телефон, А это очень стыдно. Вернувшись, бабушка снова погрузилась в поиски в интернете. Кари сидела поблизости на табуретке и болтала ногой, глядя в окно. «Ой, смотри, сержант Эйнар!» — воскликнула она, заметив вдалеке старого знакомца. «Кажется, идет к нам». «К нам?» — бабушка тут же подскочила, забыв про интернет. «А у меня перед крыльцом валяется пустое ведро». Как только старушка выбежала из кухни, Кари метнулась к телефону и уставилась на последний запрос. «Опасные отравляющие вещества» красовалась там. У Кари снова мурашки побежали по коже. Того не легче. Как выяснилось, сержант Эйнар в самом деле направлялся к госпоже Айли. Однако внутрь он заходить не стал, несмотря на приглашение. Самый строгий и единственный полицейский тролль Далина Стоял возле калитки, о чем-то непривычно взволнованно беседуя с хозяйкой. «И будьте очень осторожны», — донеслось до кари «Пока не выяснится, что там за выброс, сидите дома. Хорошо, что нас разделяет гора. Иначе весь строльдален, пришлось бы эвакуировать. Дорога в долину, естественно, перекрыта. Я слышал, Кристи собиралась в августе проведать дочку. Передайте ей, что пока лучше к нам не ехать». Бабушка слушала его и кивала. «Что ж», — сказала она на удивление спокойно, — «Знаете, сержант, а я рада». «Чему?» — изумился тот. «Тому, как быстро вы отреагировали. Правда, не совсем на то, на что надо. По крайней мере, позаботились о безопасности людей. Обычно тролльдалинцы твердят «чепуха, слухи». Да что у нас вообще может случиться, пока их не припечет по-настоящему? — Вы слишком плохо думаете о тролльдаленцах, — обиделся за горожан Эйнар. — Мы бдительны и полны готовности защищать свой город от любых угроз. Но сейчас самое главное — понять, что вообще происходит в старом тролльдалене. Добывающая компания клянется, что она абсолютно ни при чем. Но кто еще, кроме них, мог такое устроить? Сержант махнул рукой. — Ладно, поеду предупреждать остальных. Доброй ночи, госпожа Айли. И вам, сержант. Когда бабушка вернулась в дом и уселась за стол, уставившись перед собой задумчивым взглядом, Кари не выдержала. — Бабушка! «Что вообще происходит?» — с волнением начала расспрашивать она. «Сперва лилли теперь сержант Эйнар. О чем он говорил? Почему маме к нам нельзя ехать?» Бабушка тяжело вздохнула. «Ладно, что уж там темнить. Все равно сейчас Эйнар разнесет по всему городу. В долине старого Трульдалина, похоже, происходит экологическая катастрофа». Как рассказала бабушка, начало всему положил устроенный ночными волками рок-концерт. Тот самый, который перенесли с макушки пращура в долину Каменоломен, где и так все уже разрушено и навредить природе нельзя. Оказалось, еще как можно. Рок-концерт в честь праздника середины лета удался на славу. Народу собралось тьма тьмущая, яблоку некуда упасть. Любители рока приезжали даже из соседних муниципалитетов. Драйв такой, что музыку было слышно аж в тролльдалине. Особенно все восхищались необыкновенной акустикой этого места. Думали из-за гранитных карьеров, благодаря которым долина напоминала изъеденный мышами сыр. «Ах, какое эхо! Ах, какой звук!» приговаривали музыканты, задавая жару. Они не знали, что причина в пещерах под землей. Добытчикам гранита пришлось откачивать воду, и под долиной образовались огромные пустоты. «И в одной из этих пещер что-то произошло», рассказывала бабушка. «Может, там пробивался из-под земли ядовитый газ? А может, хозяева каменоломен потихоньку сливали туда какие-нибудь вредные отходы, чтобы не платить за их вывоз?» Одним словом, не прошло и ночи после того концерта, как рабочие на каменоломнях начали чихать и кашлять. Глаза слезились, головы болели, стали искать, в чем причина. И обнаружили, что из одной такой пещеры сочится неприятно пахнущий зеленоватый туман. «Ну и жуть!» — взволнованно воскликнула Карри. «Бабушка, там уже все починили?» «Нет, деточка, никто не может понять, откуда идет этот зеленый туман». Когда спасатели пытались спуститься в ту пещеру, они сразу же заснули. И даже защитные средства не помогали. Спасатели едва успели вытащить. Потом они рассказывали, что им снились кошмары, чудовища. Но начала Балакари и осеклась. Как же в пещеру пробралась Лилля? Да еще принесла оттуда какую-то ядовитую скорлупу. Хотела спросить она, но вовремя вспомнила, что тогда придется признаться в подслушивании. Бабушка тем временем продолжала. Это зеленое облако постепенно выползло из пещеры и сейчас медленно распространяется по всей долине. Уже все рабочие эвакуировались. Дороги, ведущие в долину, перекрыты постами. И полицейские заворачивают всех, кто пытается через нее проехать. Но как же мама с папой? Еще сильнее забеспокоилась кари Ведь они хотели через две недели приехать за мной. А дальше мы вместе собирались на море. уши извини, кари пока не разберутся с зеленым туманом никаких родителей и никакого. Море.